А где-то в морском тумане виделся Рим, подобный чудовищу из легенды о Крите. Как минотавр он пожирал сыновей и дочерей поселян и ремесленников. Их слезы и горе становились золотом, наполнявшим кованые железные сундуки Тития и его римских компаньонов. Но ошибся бы тот, кто подумал, что между консуляром и ростовщиком царило согласие. Тития ничего не интересовало, кроме наживы.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 Но стоило вспомнить, что их руки привыкли к сетям, виноградному ножу, к плугу, молоту, чтобы почувствовать жалость к этим несчастным пленникам ареса. Чувство это было чуждо их учителям, считавшим всех вифинцев лентяями, хитрецами, а то и тайными сторонниками Митридата. Жестокое обращение заставило некоторых вифинцев бежать, а римляне распяли их у лагерных ворот на устрашение всем остальным.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 изгнав восьмилетнего сына Митридата, которого тот представил выходцем из древнего капотокийского рода. Однако Никомед стал вести себя как осел, на которого взвалили неподъемную ношу. Страх перед могущественным соседом заставлял его изыскивать всякие причины для тяжких выступлений. Манию Эквилию пришлось напомнить принятое Никомедом обязательство и сказать ему, что знает еще одного сына его отца, который мечтает занять трон. Некомет смирился со своей участью. Труднее было справиться с Титием, который не мог простить манию Аквилию понесенных убытков. Он отказал консуляру в кредите, ссылаясь на невыполнение прежних обязательств. Манию и Аквилию пришлось связаться с деловскими ростовщиками, потребовавшими в качестве залога за займ вифинские корабли.